Крепостные крестьяне по уложению 1649 года. Крестьянские животы. Податная ответственность за крепостных крестьян. Отличие крепостного крестьянства от холопства в эпоху уложения. В одно время с обособлением классов служилого и посадского окончательно определилось и положение сельского,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 И законодательство начала 17 века борется против превращения крестьянина в холопа, устанавливая вечность крестьянскую, безвыходность тяглого крестьянского состояния. В сочетании этих элементов крестьянского происхождения с условиями древнерусской личной крепости и найдена была юридическая норма, установившая крепостную неволю владельческих крестьян. Крепостью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 До конца XV века на Руси существовало только холопство обильное или полное, как оно стало называться позднее. Оно создавалось различными способами. Первое – пленом. Второе – добровольные или по воле родителей продажи свободного лица в холопство. Третье – некоторыми преступлениями, за которые свободное лицо обращалось в холопство по распоряжению власти. Четвертое – Рождением от холопа. Пятое. Долговой несостоятельностью купца по собственной вине. Шестое. Добровольным вступлением свободного лица в личное дворовое услужение к другому без договора, обеспечивающего свободу слуги. И седьмое. Женить бы на рабе без такого же договора.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 Так, из личного услужения, именно из службы приказчикам по господскому хозяйству, сиуном или ключникам, возникло в конце XV или в начале XVI века холопство «докладное», названное так, потому что крепостной акт на такое холопство «докладная грамота» утверждался с доклада наместнику.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 Закуп времен русской правды, закладень удельных веков, как и закладчик 17 века, не были холопы, потому что их неволя могла быть прекращена по воле заложившегося лица. Долг погашался или его уплатой, или срочной отработкой по договору. Отслужат свой урок срок, да пойдут прочь. Рубль заслужит, а они отслужат своего урока и дадут. Возвратят все занятые деньги, как читаем про таких долговых слуг в одном акте XV века. Кабальное холопство. Но бывали закладные, по которым закладчик обязывался не погашать службой самого долга, а только оплачивать проценты, служить за рост и по истечении условленного срока возвратить истину. Занятой капитал. Заемное письмо в Древней Руси называлось заимствованным из еврейского словом «кабала». Личная зависимость, возникавшая из обязательства служить за рост, укреплялась актом, который, в отличие от заемной кабалы с личным закладом на условии отработки,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 стали юридическими основами служилой кабалы, как крепости. Ими полагался и предел кабальной службы. Как личное обязательство, связывавшее одно лицо с другим, служилая кабала теряла силу со смертью одной из сторон. В XVII веке встречаем по местам кабалы с обязательством кабального у государя своего служить во дворе до своей смерти. Но в случае смерти господина, раньше холопа, это условие нарушало личный характер кабалы, заставляя кабального служить жене и детям умершего как бы наследственно. Между тем было два рода дворовых слуг, для которых установился другой предел службы – смерть господина. Уже закон 1556 года постановил, что пленник, выданный в холопство по суду, служит господину до его живота. С другой стороны, некоторые на том же условии поступали просто в личное услужение не только без займа, но и без найма. Встречаем служилую кабалу 1596 года, в которой вольный человек обязуется служить не за рост, без займа. Поживот господина, которому после своей смерти отпустить слугу на волю с женой, детьми, и что у него живота наживет, и в его и детей не дати за своими детьми. Здесь перед нами три условия, в которых выражался личный характер служилой кабалы. Пожизненность владения кабальным, неотчуждаемость этого владения и право кабального на добытое на службе имущество. Эти условия, также вошедшие в юридический состав кабальной службы, здесь устанавливаются договором, По крайней мере, до 1597 года неизвестны указы, узаконяющие их для кабальных с волей, не для полонянников. С установлением пожизненности служилая кабала получила характер холопья и крепости. Кабальный сам по договору отказывался от права выкупиться, и его неволя прекращалась только смертью или волей господина. Уже в указе 1555 года служилая кабала является со значением крепости, крепостного акта, наряду с полной и докладной, а в одном завещании 1571 года встречаемый термин «кабальные холопы» и «робы» вместо обычного дотоли выражения «кабальные люди» или просто «кабальные». Тогда же становится известной форма служилой кабалы, державшейся неизменно целое столетие. Вольный человек один, или с женой и детьми, занимал у неизвестного лица, обыкновенно у служилого человека, несколько рублей, всегда ровно на год. От такого-то числа до такого же числа следующего года, обязуясь, за рост у государя своего служить во дворе по вся дни, а полягут деньги по сроце и и мне за рост у государя своего, потому же служите по вся дни. Эта стереотипная форма показывает, что она составилась по норме срочной закладной с закладом лица, а не вещи, и с предвидением просрочки. Такие закладные нередки, исходны с служилыми кабалами в условиях и даже в выражениях. В 1636 году отец отдал взаимодавцу своего сына на год служить с обязательством в случае неуплаты денег в срок отпустить сына к взаимодавцу во двор. Указ 1597 года. В таком положении нашел кабальное холопство указ, объявленный холопьему приказу 25 апреля 1597 года.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 Закон предписывает кабальным людям со своими женами и детьми, поименованными в их кабалах, оставаться в холопстве по тем кабалам, как и по докладным, то есть до смерти своих господ. И если кабальные будут предлагать выкуп, господа могут денег от них не принимать. Челобитие о том холопов суду не слушать, а выдавать их в службу по тем кабалам,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 Закон 1560 года противодействия расширению полного холопства, как я уже говорил, запретил несостоятельным кабальным людям продаваться в полные, и докладные холопы своим взаимодавцам по закону 1597 года беглым кабальным, пойманным их господами, разрешено было переходить в более тяжкую неволю к своим господам, если сами того пожелают. Апрельский указ скорее отекчил, чем облегчил крепостную неволю. Наблюдательный монах Келлари Авраами Полицын помогает объяснить такое направление законодательства. По его словам, при царе Федоре, вельможами, особенно родней и сторонниками всесильного правителя Годунова, как и большим дворянством, обуялась страсть порабощать кого только было можно, завлекали в неволю всячески, ласками, подарками, вымогали написание служивое. Служилую кабалу, силою и муками, иных зазывали к себе венца токма и спить, выпьет неосторожный гость три-четыре чарочки, и холоп готов. О трех или четырех чарочках достоверен неволю раб бы ваше тем. Но умер царь Федор, воцарился Борис, и наступили страшные голодные годы. Господа осмотрелись, и, увидав, что не могут прокормить,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 а новопосаженных сосудой владелец их посадивший увозил к себе в другое свое имение. Крестьяне продолжали отрабатывать рост за полученную суду изделием барщиной. Эта отработка роста и стала сближать судное крестьянство с кабальным холопством. Изделие крестьянина было такой же личной работой на господина, как и служба кабального за рост –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 Задворные люди. Так среди холопства возник сельский класс, получивший название «задворных людей», потому что они селились особыми избами за двором землевладельца. Этот класс появляется еще во второй половине XVI века. В актах 1570-1580 годов встречаем задворья, задворные дворишки за Большим Барским двором.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 утверждавшего личную зависимость без права зависимого лица прекратить ее. Ее происхождение Хронологическое совпадение крестьянской крепости с посадкой холопов в крестьяне в третьем десятилетии XVII века не было случайностью. То и другое имело тесную связь с большим тогдашним переломом в государственном и землевладельческом хозяйстве.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 Может быть, по сторожильству они и без того уже были безвыходными сидельцами на своих участках, не могли рассчитаться по полученным когда-то судом. В других порядках крестьяне прямо обязываются своему старому помещику быть крепкими по-прежнему. Значит, новое крепостное условие было только юридическим закреплением фактически сложившегося положения.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 Суда вовлекало в расчет еще и личный крестьянский труд на земле владельца, барщину как дополнительную повинность за долг, и даже крестьянское имущество, инвентарь, создававшийся с помощью суда. После смуты условия поземельного учета еще изменились. Опустелая земля упала в цене, а крестьянский труд и барское судо вздорожали. Крестьянин нуждался больше в суде, чем в земле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 В новом складе хозяйственных отношений стали мешаться прежние юридические состояния. Холопы переходили в крестьянство и наоборот, дворовые принимались за крестьянскую пашню, а пашенные крестьяне делали дворовое дело, и из этого смешения вышла крестьянская крепость. Государство и землевладельцы. Законы помещик, по-видимому,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 Искал пахотного холопа, который делал бы исправно дело его помещицкое, пашенное и гуменное, и дворовое, и оброк платил бы, которого сверх того можно было бы при случае продать, заложить и в преданное отдать без земли. Правительству первого царя новой династии, избранного при поддержке высшей церковной иерархии и дворянства, но связанного обязательствами перед боярством, в крестьянском деле пришлось сводить счеты и с крупным землевладением, боярским и церковным, и с мелким дворянством. Пользуясь тяжелым положением податного населения после смуты, крупные землевладельцы, бояри, архиереи, монастыри оттянули, указаны к себе в льготные закладчики под свою сильную э, заступу множество тяглого люда, в том числе и крестьян. Земский собор еще 3 июля 1619 года постановил: Тем закладчиком быть по-прежнему, где кто был наперед сего поворотить их в тягло на прежние места. Но целых 30 лет властная знать обоего чина, белого и черного, отбивалась от этого соборного приговора всей земли. И только в уложении 1649 года дворянские, посадские выборные люди провели решительные статьи о конфискации боярских и церковных слобод, населенных закладчиками.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 Так допущено было в судные записи крепостное обязательство. Но то были частные сделки с отдельными крестьянами-дворохозяевами. Теперь бессрочно укреплялось за землевладельцами все крестьянское население их земель и с неотделенными членами крестьянских семейств. Личная крестьянская крепость по договору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 отнеслось к крепостным крестьянам поверхностно, даже прямо фальшиво. Статья 3 главы 11 утверждает, будто по нынешний государев указ, государевы заповеди, не было, что никому за себя крестьян, речь идет о беглых, не принимать. Тогда как указ 1641 года ясно говорит «не принимай чужих крестьян и бобылей»,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 Крепостной крестьянин наследственно и потомственно был крепок лицу физическому или юридическому, за которым его записала песцовая или однородная с ней книга. Он был этому лицу крепок по земле, по участку, в том имени, в поместье или в отчине, где его заставала перепись.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 Дворянин, продавший после переписи свою вотчину с беглыми крестьянами, подлежавшими возврату, обязан был вместо них отдать покупщику из другой своей вотчины таких же крестьян, неповинных в плутни своего господина, или у помещика, убившего без умысла чужого крестьянина, брали по суду его лучшего крестьянина с семьей и передавали владельцу убитого.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 И крестьянин терял его даже в том случае, когда женился на беглянке, с ведома и даже по воле своего владельца. Крестьянские животы. Практика, вскрывающаяся в частных актах, выясняет эту двусмысленность закона. Здесь видим состав и с некоторых сторон самое юридическое значение крестьянских животов. Это земледельческий инвентарь, деньги, скот, хлеб сеянный и молоченный, платье всякое и всякий домовый запас. Из порядных записей видим, что крестьянские животы переходили от крестьянина к его сыновьям, жене, дочери в виде наследства, к зятью, как бы в приданное, но во всех случаях согласие или по воле владельца. Нередко вольный холостой человек шел с пустыми руками, только с душою до да телом, в дом помещикову-крестьянину, в годы и в животы, женясь на его дочери и обязуясь у тестя жить в одном дворе известное число лет, например, восемь или десять, с правом, отжив урочное лето, отделиться и взять у тестя, или после него у его сына половину или треть во всем, не только в животе, но и в хоромах, и в земле, в полевой пашне и в огородах. Точно так же женились на крестьянских дочерях и вдовах, идя в их домы к животам их умерших отцов или мужей. Этими животами владели крестьяне, на дочерях или вдовах которых женились пришельцы. Но женихи брали эти животы вместе с невестами у их господ, которым они при этом рядились в крестьяне, становясь их крепостными. Такое совмещение в одном имуществе двух различных обладателей объясняется двойственным происхождением крестьянских животов. Они обычно создавались трудом крестьянина с помощью барской суды. По уложению видели мы, Муж беглой крестьянки терял свои животы при выдаче его владельцу своей жены. В порядных записях 1630-х годов встречаем еще более выразительные случаи, непредвиденные уложением. Беглые выдавались по суду их владельцам вместе с женами-крестьянками, на которых они женились в бегах, но имущество, унаследованное этими крестьянками от отцов или первых мужей, удерживали за собой их владельцы, разрешавшие им эти браки. Господа считали себя даже вправе отчуждать животы своих крестьян по договору с третьими лицами. В 1640 году вольный человек, женясь на вскормленнице крестьянина, порядился в крестьяне к его владельцу по кабальному праву до смерти господина с условием, отжив урочные годы во дворе тестя своего, взять у него или у его сына половину живота и с женой отойти прочь на волю к прямому ущербу и крестьянского двора, и крестьянского общества. Очевидно, крестьянские животы – имущество, в котором различались фактическое владение и право собственности. Первое принадлежало крепостному крестьянину, второе – землевладельцу. Это нечто похожее на рабские пикулии римского права или на потарицу древнейшего права русского. Владельческий крестьянин эпохи уложения по имущественному своему состоянию возвращался в положение своего социального предка, ролейного закупа русской правды. Такие животы, или сабины, как они еще назывались в XVII веке, бывали и у холопов, которые по ним могли вступать в имущественные сделки даже со своими господами, В одной служилой Кабале 1596 года холоп, обязуясь служить господину по его живот, обязывает и господина после своего живота отпустить его на волю с тем, что он, холоп, у него живота наживет. Холоп по закону не имел права собственности и мог возложить на своего господина такое обязательство только в расчете на его нравственную порядочность. Очевидно, и уложение смотрело на животные крепостных крестьян так, как на холопье. Только при таком взгляде оно могло постановить долги дворян и детей боярских в случае их несостоятельности править в их поместьях и отчинах на их людях, то есть холопах и на крестьянах. Глава 10, статья 262. Этим объясняется возможность упоминаемых в уложении кабальных долгов у крепостных крестьян. Такой крестьянин мог по своим животам входить в обязательства, и на них могли быть обращаемы взыскания, как и на животы задворных холопов. Заслуживает внимания, что... Крестьянский инвентарь является с характером холопьего живота в то самое время, когда в судную запись только что стало входить крепостное обязательство. Уже в 1627-1628 годах встречаем явки помещиков, что у них побежали их крестьяне и снесли живота своего, лошадей и прочего на такую-то сумму. Крепостное право еще не успело установиться как государственный институт, а владельцы, называя инвентарь крестьян их животами, искали их как сноса, то есть как своей собственности, покраденной у них беглецами. Снос — термин холопьего языка, это господское имущество, которое уносил с собой или на себе платье беглый холоп. С первых же минут крепостной неволи крестьяне увидели себя прямо тяглыми холопами. Значит, признание крестьянского живота господской собственностью, бесточно определенного законом юридического участия в ней самого крестьянина, было не следствием, одной из основ крепостной неволи владельческих крестьян. Это норма, в какую отлилась давняя судная их задолженность. Податная ответственность за крепостных. Песцовая приписка со судной записью, как юридические средства потомственного укрепления крестьянина, суда, как экономическая основа господского права на крестьянские животы, на инвентарь крестьянина, и барская тягла за земельный надел, как источник права дискреционного распоряжения трудом крепостного – Вот три узла, которые затянулись в мертвую петлю, называвшуюся крестьянской крепостью. Затягивая ее, законодательство руководилось не чувством справедливости, даже не расчетом общей пользы, а соображением возможности, создавало не право, а только временное положение. Такой взгляд держался еще при Петре Великом и решительно выражен крестьянином Пасашковым в его книге «О скудости и богатстве», где он пишет, что помещики владеют крестьянами временно, а царю они вековые. Стало быть, на крепостное крестьянство смотрели как на поместные земли. Это государственное достояние, уступленное на время частным лицам и учреждениям. Но как могло правительство даже временно, так доверчиво подчинить частному интересу труд огромной массы населения, которым питалось государство? Здесь недальнозоркое правительство опиралось на наличное положение дел, созданное частью законодательством, частью фактическими отношениями прежнего времени. Издавна многие землевладельцы получали право судить своих крестьян во всех делах, кроме важнейших уголовных – душегубства, разбоя и татьбы с поличным. Мы видели также, что уже в XVI веке землевладелец становился посредником между своими крестьянами и казной в делах о казенных платежах, и иногда платил подать за них. Смотрите о судах в лекции 37 -й. В XVII веке отдельные местные явления стали обычными общими отношениями. С переписи 1620-х годов к судебной власти владельца присоединился еще полицейский надзор за крестьянами, которые за ним были записаны. С другой стороны, хозяйственный быт владельческих крестьян посредством суд, льгот, изделий и оброков так перепутался, с барским хозяйством, что здесь обеим сторонам стало трудно разграничиться. В столкновениях владельческих крестьян со сторонними людьми, особенно в поземельных спорах, землевладелец, естественно, становился впереди своих крестьян как собственник спорного предмета. Уложение, глава 13, статья 7, только отмечает, как общий давний и привычный факт своего времени, что за крестьян своих ищут, и отвечают они же, дворяне и дети боярские, во всяких делях, кроме татьбы и разбоя, и поличного, и смертных убийств. Значит землевладельцы представляли своих крестьян в тех судных делах с посторонними, в которых сами судили своих крестьян. В суд, полицейский надзор и ходатайство по делам своих крестьян были судебно-административные отправления, в которых землевладелец заменял правительственного чиновника и имели значение скорее обязанности, чем прав. К этим трем функциям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 а за держание беглых назначает одно общее взыскание с приемщика как за государевы подати, так и за вводчинниковы помещичьи доходы по 10 рублев на год. Глава 11, статья 6 и 21. Отличие крестьянства от холопства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 и глубокими потрясениями.